Глава 4. Вместо Жени ее встретил в аэропорту незнакомый парень, доброжелательный и бледный. Он позвонил, когда Соня выходила в зал прилета, и взял у нее из рук сумку с урнами так естественно, словно они были знакомы всю жизнь, и у нее не могло вызвать возражений его вмешательство в такую непредназначенную для посторонних ситуацию. Евгений Андреевич попросил вас встретить, а мне не трудно. Ему уже получше, получено, ещё сидите сидеть». И сидеть сказал этот молодой человек после того, как сообщил, что его зовут Саня, и он работает санитаром в больнице в Сокольниках. Где сидеть? Хорошо, что он забрал сумку, Соня могла бы ее уронить, потому что остановилась как вкопанная. Он в кабинете у себя самоизолировался, ответил Саня. Оттуда и отделением руководит. Что делать, не заменишь же его? Женя болен? С ужасом прошептала она. А вы не знали? Ну и хорошо, все хорошо уже. Просто на изоляции отсидеть надо положено так. Да у нас все переболели. Я уже отсидел, завтра на работу выхожу. Тест отрицательный, не волнуйтесь, не заражу вас. Я не волнуюсь. Уже в машине, Саня рассказал, что вообще-то он тренер по плаванию. Но теперь вот пришлось сменить занятия. Как только сказали, что бассейны закрывают, я думаю, елы палы. И чего теперь? Говорят, ещё не факт, что устроюсь, многие же без работы остались. Ну и поныл на эту тему в последний день, когда бассейн работал, Типа, хоть с голоду помирай. А тут Евгений Андреевич в раздевалку зашел. их тогда отпускали еще, а ему же плавать необходимо с такой-то работой как без релакса. С какого еще голода говорит? Нам санитары нужны, приходи и работай. Я и пришел. Уже потом дома, когда наконец позвонил Жене, выяснилось, что Олеся болела тоже. И тяжело была на кислороде, и это было еще в марте, просто Соне не говорили. От того, что я не говорили, она почувствовала не обиду, а горечь. Ну какая разница, что она чувствует? Надо решить с похоронами. На Донском ведь, спросила Соня. На Донском кладбище была могила бабушки Лизы. Если разрешают сейчас. Женин голос звучал виновато, может быть, из-за того, что он скрывал от сестры свою и Олесину болезнь. Господи, мы ещё виной терзаться. Соне стало стыдно, что она могла испытывать даже подобие обиды на него. Как ты себя чувствуешь? спросила она. Уже Женчево. Правда, ничего, Сонь. Обоняние пропало, но это несущественно. А Олеся работает. Я схожу на Донское, узнаю, как урны к бабушке подхоронить, сказала Соня. Даже не думай ходить, я туда позвоню. «Жень, я тоже могу позвонить, вздохнула она. У меня времени точно побольше. И что у со мной? Как со стеклянной. Позвони ты. Не отвечая на все остальное несущественное, согласился он. Учитывай только, что я раньше, чем через две недели, вряд ли выйду. Так и договаривайся. Самостоятельно договориться с администрацией Донского кладбища Соня все таки не смогла. Даже когда удавалось дозвониться хоть по какому-нибудь телефону, ее отфутболивали от одного сотрудника к другому. Наконец она вспомнила, что на Донском работает сестра директора издательства. Попросила его помочь, и он помог. Разрешение было получено. День назначен. Женя впервые приехал к ней в этот день. Когда Соня увидела его на пороге, счастье окатило ее такой высокой волной, что она едва не захлебнулась. Я вняв брата, не заплакала только потому, что ей стыдно было в день похорон плакать от счастья. Соня ожидала увидеть его изменившимся после болезни. Но он не изменился совсем. И она поняла почему: всегда работал на пределе сил, и даже выход за эти пределы не мог изменить его по сути, по той сути, которая проявляется во всем. и во внешности тоже. Появились только темные полосы на переносице и вокруг глаз. Но точно такие она уже видела у Сани, который встречал ее в аэропорту, и он же объяснил: это от защитных очков. Они затягиваются туго, прилегают к лицу слишком плотно, от того и пролежни, ничего с этим не поделать. А Олеся изменилась, И заметно. Не потому, что похудела, хотя и похудела, и побледнела так, что казалась прозрачной, и синие озерные ее глаза стали еще больше, словно разлились по лицу. Но главное изменение состояло не в этом. Алесяй раньше была серьёзная, Соня казалась не по годам. А теперь и совсем исчезла в ней та безопасность, которая пока есть, она в человеке помогает ему ускользать от давления жизни. Соня подумала, что страшно за того, с кем такое случается. Но тут же заметила быстрое движение, которым Женя сев за руль, коснулся Олесиной руки и решила, что, наверное, есть какой-то другой способ выдерживать давление жизни. И Олеся вместе с ее братом, в котором беспечности не только нет, но и никогда не было, этот способ знает. В бабушкиной могиле были уже пробурены две глубокие узкие лунки. Рядом с ними лежали две жестяные таблички с родительскими именами. И стоял поодаль могильщик, дожидаясь, когда можно будет засыпать лунки землей. Накануне Соня написала сообщение всем родительским друзьям и коллегам, телефоны которых нашла в записных книжках. Извинилась, что не может позвать их на похороны, что не будет поминок. Она понимала, что никакой ее вины нет, и если бы ни карантин и кладбище не было бы закрыто для посещений, то проститься пришли бы многие. Но все таки ей было не по себе от того, что над могилой стоят только они втроем как будто никто больше, ни один человек не сохранит память об их родителях. Один человек на кладбище все таки появился, когда уже все закончилось. Неизвестно, как ему удалось войти, правда, пришел он не на похороны. Стоит чуть позади Жени с Олесей, Соня заметила, что он положил на соседнюю могилу букет пионов и не решается подойти поближе к ним. И тут же узнала его. Бывший сосед по дому в Подсосинском переулке. Как странно. Он-то откуда узнал? Здравствуй, Соня, негромко сказал он, все таки подойдя. Бабушку пришли навестить. Ей стало неловко от того, что он помнит ее имя, а она его нет, хотя он жил с ней не только в одном доме, но даже в одном подъезде. Правда, он был ровесником не ее, а родителей, но все таки не маленькая ведь она была, когда уезжала из Подсосинского чтобы помнить теперь только имена своих подружек. Нет, также негромко ответила Соня. Мы Но он уже всмотрелся в две новые таблички на бабушкиной могиле и сказал: "Ух, ты горе какое". Женя обернулся, Олеся тоже. "Здравствуйте, Игорь Павлович", сказала она. Соня заметила, как сосед вздрогнул. Но голос его звучал уже ровно, когда он ответил: «Здравствуй, Олеся". И добавил: «Жене соболезную вам, с Соней". Оказалось, он пришел навестить могилу своих родителей, что они похоронены рядом с бабушкой Лизой, и было куда менее удивительно, чем то, что Олеся, оказывается, год назад ухаживала за его больной мамой и жила в том самом доме в Подсосенском переулке. То есть и это может не было удивительно само по себе, но вот то, что все они каким-то неуловимым образом связаны друг с другом и встретились на пустом кладбище именно сегодня, было уже совпадением не самым обыкновенным. Но значит ли оно что-нибудь? Кто это знает? Они медленно пошли по аллее к воротам. Родители от COVID умерли, спросил Игорь Павлович. Да, ответил Женя. Они же в деревню куда-то уехали. На Алтай уехали. То, что послышалось в женинном голосе, показалось Соне пугающим. В деревне тоже люди пришли и заразили». О том, что родители заразили соседи, рассказала тётя Лида. Еще в Барнауле, пока не находя в себе сил даже выйти из гостиницы, Соня ожидала, когда ей выдадут орны. Опа обещала, что съездит в дом у озера, посмотрит заперт ли он, что с отоплением, что с хозяйством, что вообще со всем. Соня была ей благодарна, сама она с этим не справилась бы. Одна лишь мысль о том, что сейчас происходит с папиными лошадьми и как с ними быть дальше, приводила ее в отрепь. После поездки тетя Лида сообщила, что дом и конюшню готов купить глава местной администрации. Он за всем этим сейчас присматривает, и надо бы Женечке с Соней всё ему и продать, как только в наследство вступит. А мужик из соседнего дома всем хвастается, что он вот горе не знал, покуда до и болел, чихал, кашлял и больше ничего. А городские эти хлипкие, уж он к ним вместе с жонкой каждый день тогда заходил, говорил, чтоб почаще в бане парились и будут здоровы. А они вон как, померли оба. Рассказывать обо всем этом сейчас Соне, конечно, не стало. На Игорь Павлович и сам все понял. С этим ничего не поделать, Женя, сказал он. «Все равно, что взывать к совести человека, который тебя избивает. Наверное. Ясным майским днем в Женена глаза сверкнули ледяными искрами. Я не стал бы взывать, точно. Вот и не думай об этих людях. Стараюсь Соня только теперь поняла, что брат думает о людях, убивших их родителей постоянно. Это понимание ужаснуло ее. С жененым стоицизмом непомерным. Кто знает, какая соломинка может переломить ему спину. Вы в Подсосенском живете, Игорь Палч? поскорее спросила она. Давно не живу. А после маминой смерти мы с братом и квартиру ту продали, ответил он. Не жаль было? спросил Женя. Вот зачем спрашивает. Расстроена подумала Соня, только душу себе надрывает. Да нет, пожал плечами Игорь Палч. Это холодный дом. У меня всегда было такое ощущение. Почему? Удивилась Соня. Ну а какой? Конечно, не дом на набережной, но что-то вроде. Сталин в нем квартиры давал, потом жильцов по квартирные замал и расстреливал. А это же в стенах остаётся. Моего деда, который в тридцатом году въехал именно таким образом, и изъяли. Да и вашего тоже, наверное. Наш квартиру прадед получал, сказала Соня. Но мы только имя его знаем, а про жену его и вовсе ничего не известно. — Как раз про жену известно, возразил Игорь Павлович. Мне отец рассказывал. Да что вы? воскликнула Соня. А что рассказывал? Что она ему шестилетнему давала уроки французского. Была группа из пяти человек, занимались у нее дома. Отец говорил, она хорошая была учительница. Какой-то у нее был метод интуитивного усвоения языка. Он это позже понял, конечно. Еще говорил, что она в мужа своего была безумно влюблена. Как он в шесть лет это заметил, интересно. Улыбнулась Соня. Был наблюдательным ребенком. Он мужа этого видел только однажды, но запомнил, что когда тот вошел в комнату, учительницу охватило огромное счастье. Как уж это выразилось, не знаю. Вернее, не спрашивал. Я все это вообще в вполуха слушал. Как ее хоть звали? спросил Женя. Не запомнил. В голосе Игоря Павловича послышались извиняющиеся нотки. В смысле, я не запомнил. Отец-то знал, конечно. Теперь уже не спросишь. Почему мы не спрашивали? подумала Соня. В архив даже в голову не пришло пойти, и это мне с моей-то специальностью. Да просто соседи поспрашивать!» Вот же детские воспоминания всплывают. Как необъяснимо и стыдно. У ворот проселись, Игорь Палыч пошел к своей машине. Он мне предлагал с ним жить. глядя ему вслед", сказала Олеся. Да бог уберег». Потому как напряженно она держалась и как старательно Игорь Палчо не смотрел в ее сторону, Соня уже догадалась, что отношения между ними не ограничивались служебной сферой. Но обсуждать это ей не хотелось. К тому же, неизвестно, знал ли об этом Женя и хотела ли Олесе, чтобы он об этом знал. Она перевела взгляд с Олеси на брата и поняла: нет на свете ничего такого, что они хотели бы утаить друг от друга. Это счастье Или счастье состоит в чем то другом, а это лишь всем видимое его проявление, Соня не знала. Почему уберег? — спросила она. Игорь Павлович очень приличный человек. Да, кивнула Олеся. Но я его совсем не любила, а все равно чуть было не согласилась. Но бог от обмана, уберег. — А что я от Максова ушла, тоже бог уберег, — подумала Соня. Да нет, наверное. Неизвестно, всматривается ли Бог в дела человеческие так внимательно, как принято думать. В этом она сомневалась. Но что Богу нет никакого дела непосредственно до нее, даже и сомнения у Сони не было.